Страница 349, письмо 281 Ивану Филипповичу Лебединскому, 1896 год, января 28 февраля 16, Москва. Извините меня, пожалуйста, уважаемый Иван Филиппович, за то, что не отвечал на ваше первое письмо и долго промедлил с ответом на последнее, Примечание первое и второе. «На первое отвечать нечего было. Я ненавижу так же, как и вы, то устройство, при котором возможны те насилия, которым вы подверглись, и все силы свои употребляю, не скажу на борьбу с ним, Это цель слишком частная, она деятельность, долженствующую разрушить это устройство и заменить его новым». Если же я действую не так, как вы считаете нужным действием, то это происходит не от того, что я нахожу такую деятельность более легкой, а потому что я полагаю действительным только тот путь, который избран мной. Главная особенность этого пути от обыкновенно избираемого состоит в том, чтобы прежде всего не вступать ни в какие компромиссы с той злой силой, которую желаем уничтожить, не участвовать в ней ни прямо, ни косвенно и не пользоваться ей. «Вы меня хвалите за статейку о телесном наказании, а я думаю, что такие статьи бесполезны». Примечание третье. Из этой, например, выкинуто самое существенное, и сколько бы мы ни писали, «Безобразное беззаконие будет продолжаться до тех пор, пока будут люди порядочные рассуждать в собраниях и присутствиях об этих мерзостях. Средство уничтожить это и всякое другое зло в том, чтобы общественное мнение казнило презрением людей» подающих руку правительству в таких делах. Пускай правительство осталось бы своими казаками и калмыками, а все порядочные люди устранились бы от него. А такое общественное мнение может установиться только тогда, когда мы будем высказывать друг другу всю правду на словах и в писаниях, не заботясь о том, будут ли они напечатаны. Главное же тогда, когда в своих поступках мы будем иметь в виду невоображаемое нами такое или другое устройство общества – а то, чтобы никогда не отступить от требований человеческого достоинства и не запачкать себя участием в насилиях и гадостях правительства хотя бы самым отдаленным. Так я думаю. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Примечание. Первое письмо от 15 октября 1894 года, в котором Лебединский описывал историю своего ареста, суда и заточения в Курске. В письмо была приложена вырезка из биржевых ведомостей со статьей об его деле. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе. Письмо 28 декабря 1895 года, явившееся откликом на статью Толстого стыдно. Я глубоко убежден, писал Лебединский, что ваша статья произведет огромный переворот в умах людей. Смотри там же. И третье. Стыдно. Статья Толстого опубликована в биржевых ведомостях, а 28 декабря с цензурными купюрами за 1895 год, номер 355. Смотри, дом 17 настоящего издания. Конец примечаний.